Еще безмолвствую и крепну я в тиши. Создании будущих заоблачные грани Еще скрываются во мгле моей души, как выси горные в предутреннем тумане. Приветствую тебя, мой неизбежный день. Все шире, шире даль, светлей, разнообразней и на звенящую, на первую ступень. Всхожу, исполненные блаженства и боязни. Крым, 1919 год.